Юноша внимательно посмотрел на нее. Пальцы его на протяжении всего разговора неустанно и ловко продолжали очищать корешки. На листе лопуха выросла уже порядочная кучка, а неочищенных осталось всего несколько штук. «Рыцарю болотной крепости и порога недостойно просто так болтать языком, Ваше Высочество», – сказал он. «Я не могу оставить ваш вопрос без ответа. Этого требует наш кодекс чести. Вы ведь должны помнить, вы вольны задать рыцарю-болотнику любой вопрос. И будьте уверены, что получите честный и подробный ответ. Я не вправе оставить ваш вопрос без ответа, потому что не вправе нарушить ни единого правила кодекса. Не отступать от избранного пути ни на самый ничтожно малый шажок – это долг рыцарей болотного порога. Я здесь, с вами, ваше высочество, чтобы оберегать вашу жизнь, жизнь дочери короля Гайлона. Я поклялся делать это, покуда жив. Вы просили меня увести вас из захваченного врагом Дорбионского королевского дворца, а я обещал доставить вас в крепость болотного порога. И разве у вас мелькнула хоть тень сомнения, что в один прекрасный момент я нарушу данное мною в Дорбионе обещание? Золотоволосая девушка, королевская дочь, принцесса, как стало ясно из слов сэра Кая, молчала несколько ударов сердца, прежде чем ответить. «Нет», – тихо сказала она наконец, – «я уверена, сэр Кай, что этого не произойдет никогда». «Почему же вы думаете, что в ответ на просьбу научить вас отличать ядовитые растения от неядовитых, я ничем не помогу вам?» Я просто не имею на это права, ваше высочество. Поступи так, я уже не смогу считаться рыцарем болотной крепости Порога. Принцесса потерла пальцами покрасневшие веки. «Простите меня, сэр Кай», – произнесла она. «Я очень устала, в этом все дело. Мы уже третий день пробираемся по глухомане, чураясь человеческого жилья». Третий день питаемся лишь корешками, ягодами, грибами, да жестким мясом лесных зверюшек и птиц. Я так хочу спать. Я прошу вас о снисхождении. Разве нельзя отложить наш разговор до завтрашнего утра? Если на то будет ваше желание. Неожиданно улыбнувшись, почтительно кивнул Сыркай. Но, ваше высочество, вам не удастся заснуть еще по меньшей мере три четверти часа. «Что?» – удивленно и испуганно вздрогнула золотоволосая принцесса. «Почему?» «Потому что я слышу, как лошадиные копыта стучат по мху и древесным кореньям». Сэр Атар возвращается. «Слава богам!» – бледно улыбнулась принцесса. «Погодите, и я слышу, как кто-то сюда едет. Как вы думаете, сэр Кай, ему удалось раздобыть сиснова?» «Да». Чуть помедлив, чтобы прислушаться, ответил сыркай. Кай. «Он порядочно нагрузил своего скакуна. К тому же я слышу металлическое звяканье. Сыротар нашел оружие». «Не могу отделаться от мысли, что вы используете магию», сказала заметно оживившаяся принцесса. «Разве обычному человеку под силу только по едва слышимому стуку копыт определить такое?» Ни крупицы магии» ответил Сыркай. «Умение слышать и видеть – это основа искусства контролировать мир вокруг себя. Это первое, чему учат в болотной крепости порога. Это первые шаги на пути к обретению истинного мастерства воина. Я запомнил стук копыт лошади Атара, когда он отъезжал в деревню. И для меня этот звук отличается от того, что я слышу сейчас. Так же сильно, как для вас – К примеру, беспечное мурлыканье кошки от ее же рассерженного шипения. «Вот бы и мне так научиться!» – чуть не произнесла золотоволосая, но вовремя прикусила язык. Скоро на поляну, заранее широко улыбаясь, выехал Детина. Тот самый, возмутительнейшим образом прервавший мирный ужин семьи деревенского старосты Укама. Как видно, это он носил имя, непривычное уху жителей центральных земель Великого Королевства Гайлон – Аттар. Такое имя могло принадлежать выходцу с далекого севера, скорее всего, подданному у Турку, Королевства Ледяных Островов, славившегося своими свирепыми воинами. «Гляди-ка, брат!» – крикнул Аттар сэрукаю, демонстрируя громадный топор. «Ого! Ого!» подтвердил Кай. «Ваше Высочество!» обратился к золотоволосой принцессе Верзила, стаскивая с седла мешок. «Славное нас сегодня пиршество ждет!» Он протиснулся под сводами корней и принялся выкладывать к костру снеть на широкие листы лопуха, которые рвал тут же под деревом. «Наконец-то по-человечески пожрем!» сладострастно приговаривал он за своим занятием. То есть, простите, ваше высочество, покушаем. А то, видано ли, особу королевской крови пичкать всяким дерьмом. То есть, простите, ваше высочество, гадостью всякой, листиками, корешками. И оружием к тому же разжились, у меня аж сердце радуется. Где ж это видано, что рыцарь северной крепости порога да с голыми руками по лесам да буйраком бегал? Да и делов-то было всего зайти и взять». Эти крестьяне тупоголовые только глазами похлопали. Так ведь и ты похлопал, проговорил рыцарь-болотник без укоризны и без насмешки просто констатируя. Я вижу, без этого не обошлось. Аттар, сделанным смущением, хмыкнул и потер левой ладонью костяшки пальцев правой руки, на которых еще видны были следы от крепких крестьянских зубов. Принцесса, увлеченная видом и запахом жареного мяса, Кажется, не обратила никакого внимания на фразу Кая. «Не обошлось, ага», – с удовольствием согласился Атар, и, подняв поросенка за задние ноги, одним мощным движением разорвал его надвое. «Эво, какой маленький! А я такой голодный, что быка бы съел, прямо с рогами и копытами!» Протянув принцессе лист лопуха, на котором громоздились шматы мяса, Обложенные картофелем и прикрытые сверху лепешкой, северянин, не удержавшись, втянул слюну и молвил. «Не обессудьте, Ваше Высочество, что так по-простому-то!» «Вот уж и не подумаю, сэр Аттар», откликнулась повеселевшая принцесса, принимаясь за еду. Аттар тяжело брякнулся рядом с болотником и сразу же загреб в обе руки лепешек. «Никогда не едал такого вкусного мяса, проговорила принцесса, активно действуя острым сучком, который передал ей сэр Кай. «От всей души благодарю вас, сэр Атар!» Северянин, умудрившийся за доли секунды набить рот до отказа, замотал головой, ожесточенно двигая кадыком. «Не меня благодарить нужно», – с усилием выговорил он. «А брата Кая, наконец-то сподобился разрешить мне наведаться к людям». Сказав это, Аттар обеими руками крепко ухватил поросячью ногу и вонзил в еще горячее мясо крупные белые зубы. Процессу поглощения пищи северянин отдавался целиком. Под толстым кожаным панцирем упруго двигались могучие бугры мышц. Изредка Аттар взрыкивал и встряхивал головой, будто огромный пес, терзающий кость. Даже удивительно было, как это худощавый юноша, сыркай, мог что-то запрещать или разрешать такому здоровенному Верзиле. Покончив с поросячей ногой, Атар довольно икнул и утер вспотевший лоб. «Деревня довольно большая и богатая», – утолив первый голод, обратился он к Каю тоном, заметно отличным от того почтительно дурашливого, которым разговаривал с принцессой. Теперь северянин говорил серьезно, будто желая продемонстрировать важность начавшейся беседы. Так армейские сотники докладывают генералам о расположении войск противника. «Должно быть недалеко отсюда город. Соваться туда уж точно не стоит. Наверняка там приготовлена нам достойная встреча. Небось всю городскую стражу соберут по тревоге». «Навряд ли», – проговорил Кай. «Я думаю, что в окрестных городах мало кто знает о нашем побеге из Дорбиона». «Это почему?» – удивился северянин так сильно, что даже выронил громадный кус свинины, который не успел хапнуть во время разговора. «Как это? Не понимаю. Да что ты говоришь, брат? Трое рыцарей порога переворачивают вверх дном королевский дворец, крушат дворцовую стражу и ратников генерала Гайера». Из-под носа предатель архимага Гархолокса, приспешник этого Константина Паггана Узурпатора, уводят принцессу, единственного выжившего человека, в чьих жилах течет кровь королевской династии Ганилонов. И ты думаешь, что нас не будут преследовать? Нас не будут преследовать в открытую, сказал Кай. Не забывай, что Константин, захвативший власть в королевстве, могущественный маг. В его силах организовать тайное преследование, по действенности, не уступающее открытому. А вот поднимать шум он не станет. Бегство принцессы бросает тень на весь королевский двор. Новый королевский двор.